Глава тридцатая Вот блин, Скаф ведь сейчас меня вышвырнет. Я зачем-то принялся шарить по нагруднику и... Граната. Как я мог забыть, что у меня есть граната? Дергаю за скобу аварийного открытия, не дожидаясь, пока автоматика сделает это за меня. И в тот же миг меня выносит из брони, швыряя в бок. в сторону, как из катапульты. «Вот же, черт, а магнитных у меня и нету». «Ну и ладно». Зависнул над тварью, над своим скафом, торчащим из нее, я роюсь по карманам моей разгрузочной системы, которую я на себя напялил вместе с бронежилетом именно на такой случай. У меня тут распихано еще несколько скорозарядников для револьвера. Никогда не был фаталистом или сторонником эпической смерти на кургане из трупа врагов, но, судя по всему, у меня сейчас есть шансы закончить свой путь именно так. Я только что в одно лицо завалил тварь, которая превосходит человека настолько же, насколько я сам превосхожу в бою... ну, не знаю, кота, что ли. Чекат гранаты у меня, сам я отталкиваюсь от скафа и, словно пуля, улетаю прочь. Взрыв. Говорят, настоящие герои не смотрят на взрывы. Так вот, я не настоящий, поэтому с восхищением смотрю, как вздымается очередной огненный шар, поглощая и скаф, и тварь. который гарантированно выжжет все вокруг себя, в том числе и неимоверно живучее чудище. Все. Финиш. Твари теперь точно конец. Каково же было мое удивление, когда после опадания огненного шара из пламени выползло это. От монстра осталось очень мало, максимум четверть тела, практически полностью обгоревшая. За ней к тому же тянулся мерзкий след, состоящий из ее внутренности и крови, и попробуй пойми, чего еще. Но все же она была жива и ползла ко мне, словно одержимая, ведомая одним лишь чувством ненависти, жаждой мести. Револьвер перезаряжен. Банк, банк, банк, банк, банк! положить на изломанную стальную руку револьвер, зажать в подмышке, откинуть барабан, встряхнуть стреляные гильзы, вставить в новый скорозарядник, захлопнуть барабан. Банк, банк, банк, банк, банк. Еще, еще. На четвертом круге я остановился. Монстр не двигался, лишь подергивал парой лап. Но я не успокоился, пока не разрядил еще один барабан. попросту разворотив ей морду, устроив лютый фарш из обломков хитина, мяса и черт знает чего еще. Я ее прикончил. Да, и это ощущение победы было просто великолепным. Единственное, что мне сейчас мешало в этой жизни, это то, что стрельба без примагниченных полуботинок привела к тому, что я отлетел черт знает куда и оказался ужат в стену. А еще я был черт знает где от корабля, который должен был нас отсюда унести. Вон, стрельба обоих гекатанхейров уже стала непрерывной и доносилась в стороне. Твою же. Получается, уничтожение матриарха не поставило точку в сражении с монстрами, наоборот. сработало эдаким триггером, который привел к тому, что, казалось бы, все твари, что были сейчас на корабле, поперли на нас. Признаться честно, я надеялся на обратный эффект, в том плане, что, уничтожив последнего из этих громадин, наступит покой, остальные твари предпочтут ретироваться. Но нет. Так, надо как-то добраться до корабля. Похоже, придется использовать револьвер, чтобы долететь как можно быстрее. Просто оттолкнуться от стены и так лететь слишком долго. Стоп. Кроме револьвера в подсумке на груди мирно лежал 9 миллиметровый штатный пистолет, к которому у меня было четыре или пять магазинов. Прекрасно. Разворачиваюсь спиной вниз, достаю его, передергиваю затвор и жму спуск. «Бум-бум-бум!» Где-то я такое видел. Лечу вниз, стреляю вверх. Был какой-то старенький фильм, который я когда-то смотрел, но название уже не помню. Единственное, что помню, так это то, что так делал не герой, а героиня. Буквально тремя выстрелами я возвращаю себя на палубу, ну а дальше дело техники. Как будто движешься в воде, и нужно быть очень аккуратным, чтобы не улететь. Прыжок-толчок, и я двигаюсь в сторону корабля, практически не касаясь пола, а скользя над ним. Тем временем дробная стаката выстрела начинает становиться чуть прерывистым. Черт, это плохо. Видимо, даже у Гигатанхера есть пределы возможности охлаждения стволов. Ну или за годы хранения и эксплуатации они конкретно износились. Впрочем, вряд ли. Скорее уж, комплекс просто не рассчитан на такое количество целей, на столь частую непрекращающуюся пальбу. Плохо, ведь это значит, что через несколько минут пушки могут прекратить агонии, что будет дальше, боюсь, даже представить. Практически моментально после этой мысли меня обожгла еще одна. Ведь мои напарники могли и не заметить, что я жив, что прикончил тварь. Они ведь вполне могут сейчас запустить корабль и свалить отсюда. Вот будет умора, если я такой подлетаю к буревестнику, а он у меня перед носом разворачивается и улетает. И сзади до ворары уже опускают слюни. «Ну что, мол, не успел, бедолага? Ну иди сюда». «Не хотите ли стать основой для нового гнезда?» «Тьфу, блин, откуда такие мысли-то, а?» И я напрасно переживал, корабль все еще стоял на месте, а Док и Эллен суетились вокруг, затаскивая внутрь какие-то ящики. Эллен еще и поминутно что-то говорила в рацию, видимо, не теряя надежды связаться со мной. «Жаль, но моя система связи умерла вместе с катафрактом». Испепеленное во имя победы над маткой. Впрочем, к моей огромной радости заметили они меня издалека. Агентесса аж бросила ящик, с которым в руках шла к кораблю, и побежала мне навстречу. «Черт, я уже думала, ты умер!» «Не дождешься», — широко улыбнулся я. «Или ты уже расслабилась, решил, что не нужно будет идти на свидание?» Она тоже широко улыбнулась и, наверное, даже поцеловала бы меня, если бы ей не мешала несъемная забрала шлема. А потом мне как врезали под дых. «Ты, сволочь, почему не отвечал по рации? Почему не придерживался изначального плана? Мы уже почти готовы улететь. Док уже начал нудить и почти меня убедил. Чем ты вообще думал, когда умотал геройствовать?» неужели сложно было хоть как то дать и себе знать эй амазонка полегче мой доспех горел и я просто не смог с вами связаться горел что там вообще произошло не смог подорвать тварь пришлось еще раз не исцепиться и она подохла элена облегченно выдохнула ладно все хорошо что хорошо кончается «Ты мне лучше скажи, — спохватился я, — то, что вы тащите на борт, точно жизненно важно. Там просто гикотанхеры на последнем издыхании, они перегрелись еще минут десять назад, а сейчас стреляют раз через три, наверное». «Стреляет только один, тот, который я запакованным нашла. Второй, поврежденный тобой, вышел из строя еще пять минут назад. А груз...» я просто оттягивала время надеясь что ты появишься ну вот он он я провалители через несколько минут у нас будут гости много гостей да я только за идем а -а -а -а -а, дорогая ты не отнесешь меня к кораблю боюсь что сам я буду добираться очень долго усмехнулся я да без проблем рассмеялась элен Девушка оттащила меня к кораблю, и мы поднялись по побитой рампе в трюм. Ого! Видок внутри корабля тот еще. Горелые стены со странными потеками, пол загаженный непонятно чем. Видимо, тут и было главное гнездо чертовых тварей, которое ребята зачистили без меня. «Вот, держи, а то вдруг что-то не так пойдет». Этими словами Эллен бросила мне раритетный скаф, явно найденный уже здесь, на этом корабле. Да, блин, это прям артефакт. Невероятно старый, со шлемом-куполом и ярко-оранжевый. Ну и сойдет. Я не гордый. В этом чуде, куда я еле втиснулся со своей обломанной рукой и дедовским револьвером, спрятанным под пояс, Да, на скафе был еще и пояс. Я стал похож на персонажей со старых-старых рисунков. Такие часто встречались в фантастических книгах или на обложках, где примерно так выглядящие герои покоряли чужие планеты. А что, мне даже идет. Естественно, зеркала поблизости не было, так что полюбоваться на себя я не смог. О, фонарик! «Как включить?» Найденный в сумке скафа реликт таки включился, буквально ударил мне светом в глаза. «Это ж прямо прожектор!» Пока я приводил себя в божеский вид, док с Эллен уже закончили и погрузку, и даже намертво заварили сорванную рампу, залив ее толстым слоем спецгерметика поверх сварных швов. Благо, с имеющимся оборудованием на это не пришлось тратить много времени. Более того, теперь до меня дошло, что за ящики они тягали, собирали все, что только может пригодиться, чтобы починить при необходимости звездолет или его системы. Ну, правильно, а то сбежим из гроба с монстрами и очутимся в древнем и пустом гробу. Невелика разница. Но натаскали мои соратники все, что только смогли. Инструменты, топливо, расходники, всякие неведомые мне примочки, которых я не только в жизни раньше не видал, но даже предположить не мог, для чего они нужны. Хотя нет, в руку кое-что я знал и узнал. Например, вон в контейнере хранится странный состав, превращающийся на воздухе в металлопену. и штука эта пришла к нам из седых времен. Наверное, это ровесница самого корабля. Хрен знает, как эта штука называется, но она прямо-таки архинужная. Странно, что ее нет у нас сейчас, в куда более развитое время. Нет, имеются аналоги, но, как я слышал, эта вещь любому другому материалу фору может дать. «Фрэнк, пошли!» «Ладно, я отвлекся. Пока проводил инвентаризацию, мои друзья уже скрылись в коридоре древнего корабля, и я бросился их догонять. Нагнал я их аж на мостике. Оба уселись в кресло, занял место первого и второго пилота. Мне же досталось третье, штурманское». «Так, никто ничего не трогайте», — строго приказала Эллен. «Прэнк, видишь, джойстик перед собой». «Ну, не трогай его вообще». «Да, понял я. Красную кнопку на нем видишь?» «Да не буду я ее нажимать». «Нет, ее как раз нажми, но когда я скажу «понял», понял. Все, далее тишина. Мы с Доком сидели будто в гостях, а Элин что-то клацала, переключала, включала, выключала. Похоже, управление и запуск корабля полностью поглотили нашего свежеиспеченного пилота, и ей было не до глупых вопросов. Но что за надписи такие? Что за язык? Интересно. Русский, английский и китайский. Заметив мои старания, пришел на помощь док. Что ни разу не встречали, капитан? Нет, хмыкнул я. Это мертвые языки. «Господи!» — тяжело вздохнул Рик. «Вот козел какой! Не успели мы еще убраться из опасного места, еще даже не спаслись!» А он уже вновь стал давить интеллектом, стараясь восстановить утраченное Реноме. «Стоп! Я что, насчет надписи слух спросил. «Во, блин! Чего это я? Совсем уже сдаю!» Всего несколько десятилетий прошло, как человечество перешло на Интерлинк, как все позабыли о своих корнях. Это печально. Док, да мне плевать, огрызнулся я. Тут внешний обзор как-то включить можно? Кнопка с пиктограммой камеры. Могли бы и сами догадаться. Спасибо, и мог, наверное, но что-то я жутко туплю. Устал, наверное. — А как вы, кстати, вообще себя чувствуете? Вид у вас паршивый. — Вот выгляжу я так, как себя чувствую. Развеселился я. Как только уберемся на безопасное расстояние, обязательно забьюсь куда подальше и буду дрыхнуть несколько суток кряду. А лучше вообще у гибернатор завалюсь. Он тут есть вообще? — Есть. «Но всего один. Впрочем, я точно готов вам его уступить. Ваше состояние внушает мне сильнейшие опасения. Впрочем, посмотрим, может, я и не прав. Вы о чем?» «Да досталось вам», — отмахнулся Рик. «Мне показалось, или он врет, что-то не договаривает. Тем временем случилось сразу две вещи. Во-первых, мы таки оторвались от палубы, а во-вторых, я понял, что уже пару минут не слышно ни единого выстрела из гекатанхейра. Кажется, все отмучился. И в этот момент, на все еще освещенной огнями валяющегося на боку погрузчика площадки, попавшей в объектив камеры, изображение с которой и было выведено мне на экран, появились они. Это была не толпа, это был сплошной ковер, состоящий из тварей. Их было так много, они стояли так плотно друг к другу, что даже палубы не видно. И вот прямо у них спустя мгновение ударило четыре огненных струи, вырвавшиеся из дюз нашего буревестника. Бешеное пламя в момент выжгло всю эту орду. Я видел, как им досталось. Да, так им. О, это было прекрасно. Считай, не просто облегчение и наслаждение от увиденного получил. Прямо оргазмирую. И все благодаря Элен. Все, решено. Женюсь. Она специально ведь выждала, чтобы накрыть максимум монстров. Не для дела, а для удовольствия. Прямо мысли мои прочитала Чудо а не женщина. А наш корабль, прогрев этим свои движки, дюзы, неторопливо устремился по ангару вперед, к внешним створкам. Вот только открываться они не желали, и никто нам их не откроет. По всему тому же гребаному приказу 97 корабль подлежал режиму in only Так что. Все вылеты, кроме специально завизированных капитаном, были строго воспрещены. А еще в накопителях корабля вряд ли есть энергия, чтобы эти самые створки открыть. И что делать? Мы у шаги от спасения, но не сможем вылететь в открытый космос? Фрэнк, жми. Прикоселин я выполнил мгновенно. Мое тело отреагировало быстрее, чем мой разум. Понял, чего она от меня хочет. Я схватил джойстик и жмакнул красную кнопку на нем. О, да! На этом корабле, оказывается, еще и пушки имелись. Ворота трюма вынесла к чертям, и перед нами был темный звездный, и, как ни парадоксально это звучит, безопасный космос. манящий, сверкающий тысячами далеких звезд. Буревестник ускорился, и мы вылетели из ангара Клауствиц, как пробка. «Да!» — радостно заорал я. «Свобода!» — поддержал меня док. «Спаслись!» — облегченно выдохнула Эллен. Несколько минут мы просто ликовали, давая волю эмоциям, сбрасывая накопившееся у нас напряжение, стресс, страх, да все, чему не давали волю, пытаясь выбраться. Теперь же все позади. Мы свободны, нам ничего не угрожает, и... Скоро мы озолотимся. Едва я напомнил себе об этой мысли, как весь восторг улетучился. Я вспомнил, что нам предстоит. Нужно связаться с корпоратами и передать им образец и дока. С последним были проблемы. Какой бы он ни был говнюк, а сдавать его корпоратам мне не хотелось. Нет, мне его не жаль, я просто не хотел помогать корпоратам. Пошли они в задницу. Хватит с них и образца. Я и образец бы не отдавал. Это не то, с чем можно играть. Но деньги, деньги. Впрочем, что деньги? Мы ведь не собираемся просто так забыть обо всей этой истории. В первую очередь доберемся до обитаемых миров, где, так и быть, отпущу Дока. Если он заплатит, разумеется. а Эллен растворится в толпе вместе с компроматом на корпорацию. Сдумая не со мной юлить, прижмем их к стенке. Далее я уже начну с ними переговоры. Ну, а когда получу бабки, буду в безопасности, элен Эллен сольет в сеть в общий доступ все, что случилось здесь на Клауствице, и тогда в начавшемся кипише... Я уверен, что он будет просто очень громкий. Мы с ней осядем где-нибудь в тихом месте с кучей денег. А далее... Так...» Док отстегнул ремень и воспарил над своим креслом. На буревестнике не было гравитации. «Эллен, отправляйте запросы. Как только получите ответ от ближайшего маяка, дайте знать». «Я свяжусь со своими, мы решим с вами вопрос оплаты». «А вы куда, док?» — удивилась она. «Я подготовлю медоборудование, надо вас двоих подлатать, и себя, кстати, тоже». С этими словами док уплыл с мостика. Я же переглянулся с Эллен. В ее немом вопросе все было понятно. «Действуем так». сказал я и коротко пересказал все, о чем сейчас думал. — Годиц кивнула она, затем нахмурилась. — А, док, ты уверен? — Хрен с ним, пусть гуляет. Всяко лучше, чем отдавать его корпоратам. Представь, что они могут натворить с его помощью. — Да, он и так не ангел, — хмыкнула она. — Его место за решеткой, так что забудь. Еще чуть-чуть и можешь считать себя вышедшей в отставку. Ловля преступников, вроде Рика, уже будет не твоей проблемой. Может, и так, согласилась она. Знал бы ты, как меня задолбала служба и лощенные морды всяких хлыщей, думающих, знаю. Я ведь тоже этого хлебнул в свое время. Перебил ее я. Так что связь с связью, но встречаться с дружками Дока в открытом космосе я тоже не хочу. Согласна. От них любой гадости можно ждать. Вот-вот. Значит, нужна планетка, обитаемая, где нас не так легко будет завалить по-тихому. А лучше вообще пока не давать возможности Доку связаться со своими. Сами подготовимся. Снова согласна. Ну? все так то эй ребята дверь на мостик с шипением отошла в сторону и в проеме появился док все пошли займемся вами что уже удивился я за несколько минут справился а чего там справляться удивился рик полевой сканер подготовил и все а далее уже по его показаниям лапу тебе еще кстати надо пришить Я проследил за его взглядом и тоже уставился на свою металлическую культю. Все, что осталось от моего протеза. Да, с тебя тогда и начнем, заявил док. Идем. Я проследовал за ним. Мы пролетели общий коридор, и каюты экипажа свернули и оказались в кают-компании, где Рик и устроил свой лазарет. Ложись в сканер. Для начала раны надо твои почистить и заживить. Это я только за, так что без лишних разговоров улегся на указанное место, а док закрепил мое тело на кушетке. Невесомость, мать ее, идти. Я замер, ожидая включения сканирующего лазера, но вместо него в мою шею вонзилось что-то острое. Блин, какое болезненное. Что за... «Не беспокойтесь, это для вашего же блага», — заговорил Док. «Ах ты, урод!» — выпалил я. «Спокойно, Фрэнк, так надо». Меня совершенно сбивало с толку, что Док не поясничал, не глумился, что я так легко попался. Наоборот, голос звучал успокаивающе, сочувствующе. «Не похоже, что Док дал мне какую-то пакость». Но что он мне вколол? Отчего мои мысли вдруг стали вязкими, как? «Фрэнк, ты заражен. Слышишь? Но ничего не...» «Что?» Я прямо-таки опешил. «Заражен ты», — повторил док. «Чушь. Как ты себя чувствуешь?» Вспомни, как ты реагируешь на свет, вспомни, как ты злился по пустякам, как ты прямо-таки мечтал забиться от нас подальше в темный угол, как ты... Добыть да этого не может. Ты чушь порешь, как... Начал было дергаться я, но вдруг вспомнил, сколько в последнее время было со мной странностей. Свет меня раздражал, были и вспышки гнева, которые я... Списывал на свои модификации и... «Черт, это же невозможно!» «Все нормально. Я сейчас вытащу эту дрянь!» Голос Дока звучал успокаивающе, с каждым мгновением, словно бы удаляясь куда-то вдаль. Спустя пару секунд я отключился. Я впал в медикаментозную кому, ничего не слышал и не видел... Не знал, что происходит вокруг. Не знал, что док уже собрался было провести операцию, как вдруг упал замертво. Не знал, что корабль корпоратов, который, как оказалось, был неподалеку следил за нами все это время и теперь пошел на абордаж. Не знал я и не видел, как на буревестнике разразился недолгий, но крайне яростный бой. как сопротивлялась элен однако противник смог таки взять вверх. «Не знал я, как всех нас вытащили из буревестника, просканировали, и чей-то холодный скрипучий голос произнес. «У него внутри образец. Срочно в камеру гибернации. Капитан, курс на бряк. И свяжитесь с исследовательским комплексом на его поверхности». Пусть готовят изолятор и операционную. Конец книги. Текст читал Артём Мрак.